Глава двадцать шестая. «Странный сон». Мне было очень плохо. Даже без градусника точно могу сказать, температура тела зашкаливала. Губы пересохли. Страшно хотелось воды, но попросить ее я не могла. Не потому что рядом со мной никого не было. Нет, как раз людей хватало. Я слышала голос и Кевина, и его целителя, который виртуозно раскинул заклинание анализатора над деревом намеко Дело было во мне. У меня не получалось прийти в себя по-нормальному. Все время накатывало какое-то бредовое состояние, где я вроде как и слышу, что происходит рядом, но вот глаза открыть или же элементарно пошевелиться не могу. «Нами ты мешаешь!» — тихо выругался жених Эмион. «Слишком близко. Почти у моего лица. Отойди. Мы хотим ей помочь». Шелест помятого платья насторожил еще больше, потому что это было мое платье. Он что... «Он меня раздевает?» Я попыталась хотя бы протестующе замычать, а с моих губ сорвался лишь тихий короткий вздох. «Господин Шай», — взволнованный голос Кевина сейчас больше всего напомнил голос моего мужа. «Вы уверены, что мазь из Микири — достаточное средство для сейших глоссар?» После этого вопроса я предположила, что тихо постукивающий звук это натруженный пестик в ступке толчет креветку, великодушно отданную на Мико. «Микирия – магически напитанное существо. Из нее получаются лучшие восстанавливающие зелья, ваша светлость. Не мне читать вам лекции». «Конечно. Просто достаточно ли? Боитесь, что ваша невеста выгорит и не сможет дать сильного наследника?» Кевин замолчал. Очень хотелось посмотреть на его стопроцентно в перекошенное лицо, но у меня не получалось открыть глаза, сколько бы я ни пыталась. «Оливия!» Резко позвал служанку, сравнительно молодой для дракона губернатор. «Развяжи эти проклятые завязки!» «Я подожду за дверью!» Ретировался целитель, смущенно откашлившись. «Два целителя на одну хорошенькую драконницу? Слишком!» «Кто их только так затянул?» Продолжал возмущаться губернатор, как будто бы даже не заметив, что остался в моей комнате один. «Это не я!» Дрогнувшим голосом прошептала представленная ко мне камеристка. С испугу, видимо. Сдала меня, не ведая. Так-то именно она по регламенту должна помогать своей леди с одеждой и омовениями. И так было, если бы не мое купание. Я строго следила за собой, стараясь на людях не выделяться, чтобы во мне не заподозрили иную. Однако на берегу я одевала себя саму. «Очень интересно», — протянул Кевин, и в его голосе отчетливо слышалось недовольство. «Что опять ему не так? Завязала, как могла. Вообще не до этого было». Через время, когда по ощущениям на мне осталась лишь тонкая морна, так на угросе называли длинные шелковые комбинации, которые драконицы носили под своими вычурными платьями, особенно бальными, в комнате воцарилась оглушающая тишина. Я уже подумала, что все ушли, нарядом мяукнула намеко, и так забавно это у нее получилось, с намеком на возмущение. «Да», — оборвал тишину хриплый голос дракона. «Мась! Вот гад! На меня таращится что ли?» «Брысяди! К своей Лиане! Не могу видеть тебя!» Это в самом деле было так. После стычки в саду я поняла, что лучше буду держать жесткую дистанцию с Кевином. Видеть его так близко, чувствовать его ненависть на своей коже — это выше моих сил. Не так больно чувствовать на своей шее его пальцы, хотя ни хрена себе. К как понимать, что двойник любимого — всего лишь двойник? Пока лежала, чувствуя, как мои запястья и щиколотки обрабатывают холодной мазью, приняла простую, но очень грустную истину. Кевин точно не Коля. Он не может быть иным по той простой причине, что путается со всем, что движется. Отец Эми, любовница Немира, даже Талана, они все за то время, пока я здесь, упоминали ретивость водного дракона, мягко обзывая ее обаянием наследника Хельсадар. Что это значит? Значит, что я в пролете. Для иных и и далее первый секс на Угросе – Это не просто единение и усиление чьего-то рода. Нет, для драконов возможно и так, но для иномерян это прежде всего фиксация души в новом мире. Таинство, привязывающее к себе не только пару, но и самого иного, чужеродного магическому миру. Отсюда следует, что случись с Кевином что угодно на любом промежутке его жизни, он уже давно обзавелся бы истиной. Это понимание давно сверлило в моем сердце очередную рану, Но я упорно не желала сдаваться. В глубине души хотела верить, что двойник мужа сможет заменить его, что этот шанс дан мне не просто так. Но после несправедливого обвинения мужчины, грубости, которой я не приемлю, я была в растерянности. Вроде и понимала, что испуг за любимицу, который отчетливо словил дракон, оправдывает его напряженную ярость. Но душить меня еще и извинения такие словно мне одолжения оказывают. В общем, я не сдержалась и ударила Кевина, как меня учил муж, от всей души. И еще бы врезала, да голова закружилась. «Надо еще грудь и шею растереть», — хрипло заметил дракон. «Давайте я, господин...» — спасла меня Оливия от надвигающейся паники. «Да, точно. Запах водорослей ударил в нос, когда девушка осторожными движениями охладила мою шею». Глубокий вырез морны позволил девушке не выставлять мои прелести на показ. И за это моя отдельная благодарность местной моде. «Все?» — робко спросила Оля. «Да, спустись на кухню и принеси графин свежей воды». путь сделаны, ваша милость». Дверь снова мягко захлопнулась, но я уже плохо соображала. Мась странно на меня действовала. Хотелось спать, несмотря на ощутимый прилив сил и спадающий жар. Рядом с моей левой рукой прогнулся матрац. Лба коснулись теплые пальцы виновника моих душевных и физических страданий. «Почему ты такая красивая?» — огорошил мое отупевшее сознание тихий шепот дракона. «Ох, если бы я не уплывала в крепкий оздоровительный сон!» Это был не звоночек, а целый колокол. Мне бы насторожиться и испугаться, но я уже засыпала, забывая обо всем, что удалось услышать сквозь лихорадку.